Глава д в а д ц Погоня. Стемнело. Легкая лодка бесшумно скользила по отражавшей лунный свет воде. Анн сел на корму и своим веслом направлял лодку. Остальные расположились на своих плащах и достали из мешков припасы. Они здорово проголодались. Собаки сразу зашевелились, а до того они лежали смирно посреди лодки между Ва и Даном. Насытившись и напившись воды из реки, все легли отдыхать. Ва придвинулся поближе к брату. «Расскажи мне про город», — попросил он. «У нас будет еще много времени для этого. Можно я расскажу тебе об этом попозже?» «Хорошо». «Понимаю. Расскажи мне лучше о себе. Когда я вернулся в деревню и увидел всех жителей и наших родителей убитыми, у меня потемнело в сердце. Сначала я плакал, потом меня охватил гнев. Охотники, нашедшие нашу деревню, приняли меня в свое племя. Они так же, как и н а ш е племя, живут в мире с природой и вечным. Но у них... Теперь, вернее сказать, у нас. Есть долгожители, которые наставляют всех, принимают важные решения. Меня взял под свою опеку Ор. Он у нас главный. Эл прислушивалась к разговору братьев, и сердце ее наполнялось теплым чувством. Ей очень хотелось обнять Ва и никогда больше не отпускать. Слушая его голос, она представляла себе, как они вместе ходят на охоту, как кор благословит их на совместную жизнь, как они получат свое место в пещере. С этими мыслями она уснула. Проснулась она от какой-то тревоги в душе. Первое, что она услышала, было тихое рычание собак. Лодка пристала к левому берегу, а юноши, склонив друг к другу головы, Тихо переговаривались. Потом Ан и Ва скинули с е б я накидки и тихо спустились в воду. Через мгновение они уже исчезли из виду. Впереди, на этом берегу реки, мы заметили огонь от костра. Ан сейчас разведает, кто там. Если это черное, он лучше сможет оценить обстановку. «На всякий случай с ним пошел Ва», — объяснил Арун сестре тихим шепотом. Томительно долго шло время. Луна прошла уже на две пяди своего пути по небосводу, когда впереди поднялся шум. Свет от костра стал ярче, и несколько факелов двинулись к берегу реки. Через короткое время из воды возле лодки в ы н ы р н у л и две черные головы. Все облегченно вздохнули. Не поднимаясь в лодку, а н шепотом доложил. «Это та же группа черных, с которой я был в пути, но их в два раза больше, две дюжины будет. Они все еще ищут нас. Я подслушал их разговоры. Мне кажется, они заметили, что кто-то за ними наблюдает. Там такой переполох поднялся». «Что будем делать?» — спросил Ва Дана. «Влезайте в лодку». «Только тихо!» «Если мы отойдем как можно дальше к правому берегу, можем проскочить», — сказал Анн. Данн скептически покачал головой, но лучшего предложения и у него не было. «Так и сделаем», — сказал он, когда Анн и Ва забрались на громко з а с к р и п е в ш у ю лодку и взялись за весла. «Но мы немного подождем, пока они успокоятся». «Они могут пойти в нашу сторону вдоль берега, тогда они нас точно увидят», — снова возразил Анн. «Хорошо. Тогда двигаемся», — согласился д а н слегка сжал собакам о р д ы в знак полного молчания, взял в руки весло и начал грести. Лодка шла очень легко. Через несколько взмахов веслами они почти врезались в заросли высокого тростника, росшего здесь очень густо. Лодка была уже почти напротив костра, горевшего в небольшой пологой ложбине за огромными раскидистыми ивами, которые были сейчас между лодкой и черными. Юноши перестали грести. Только а н своим веслом, которое он полого опустил с кормы в воду, давал лодке направление. Все лежали на дне и напряженно ждали, заметят или нет». Расстояние до противоположного берега было небезопасным. Для копья или дротика слишком далеко, а для лука в руках опытного охотника или воина они могли стать легкой добычей. Всем в лодке казалось, что время остановилось. Так медленно удалялся от них костер на берегу, вокруг которого они видели силуэты нескольких человек. То, что их было всего несколько, успокаивало. Значит, остальные опять улеглись. Между тем лодка бесшумно миновала опасное место. И вдруг впереди, прямо посреди реки, показалась какая-то огромная темная масса. Подплыв поближе, они увидели, что река здесь разделялась на два рукава. Для раздумья времени у них не было. Ан направил лодку в правый. Он оказался довольно узким и становился все уже и уже, так что лодка бортами почти касалась тростника, росшего и здесь очень густо. Путешественники заволновались. Казалось, что они попали в ловушку. Лодка прошла над молодыми побегами тростника, пригнув высокие побеги, и когда те поднялись, она оказалась в полном плену зарослей. «Здесь мы останемся до рассвета», — принял решение д а н в с е м отдыхать. Дежурить будем по очереди. Первым будет бодрствовать Арун». Проснулись они от голосов. Уже светало. Дежурил в это время Ва. Он прижал к губам палец, показывая, что нужно хранить полное молчание. Потом он снова положил руки на загривки собак, шерсть на которых поднялась дыбом. Со стороны одного и другого берега слышны были голоса. «Если бы они проплыли ночью мимо нас, то мы бы их либо заметили, либо их видно было бы на реке или на озере», — говорил хриплый голос. «Если бы они были здесь, то мы бы их уже нашли. Мы прочесали оба берега». Второй голос был значительно моложе. «Они здесь», — уверенно сказал первый. «Их следы выше по течению были совершенно четкими. Наши разведчики видели следы построения лодки. Так эти дикари не умеют строить лодки», — возразил снова молодой. «Я считаю, что Анн с ними. Быть не может!» Голоса постепенно удалялись вниз по течению. Вдруг в той стороне раздался оглушительный рев и душераздирающий крик человека, попавшего в лапы дикому зверю. По берегу в ту сторону пробежало несколько человек, возбужденно крича что-то, наверное, команды, которые трудно было разобрать. р ё в повторился еще раз, потом перешел в угрожающее рычание. Это рычание было охотникам знакомо. Длиннозубый. «Они в это время охотятся!» – прошептал Дан. «Тихо! Мне кажется, что черные возвращаются!» «Я говорил, что пора возвращаться!» – послышался снова тот голос, который они определили как голос молодого. «Мы потеряли теперь уже двоих! Только потому, что у нашего вождя нет жены!» «Заткнись!» – грубо прервал его властный голос. «Но ты прав!» Нам пора возвращаться. Когда голоса стихли, находившиеся в лодке услыхали плеск весел, удалявшийся к левому берегу. Они тоже лодку сделали, но не такую большую, как нашу, слышно было только два весла, сказал Ан. Их было человек пять, не считая того, на которого д и н н о з у б ы й напал, предположил Ва. Тот, что с властным голосом «Был нашим вожаком», — а н передернулся. «А тот, что помоложе, так же, как и я, впервые в походе. Но ему доставляет радость убивать. По крайней мере, он с нетерпением ждал первой схватки. С л же все было просто». о а н спасибо, что ты не убил меня». В голосе л была действительно благодарность, никакого сарказма. «Что это значит?» – спросили Арун и Ва в один голос, и даже не переглянулись, как это обычно бывало, когда у них были одни мысли, или они говорили одно и то же одновременно. Когда я ночью увидела, что на меня напали, я успела схватить лук с колчаном, и пока черные воевали с моей собакой, спрыгнуть с дерева и броситься в чащу. Но я попала на тропинку, по которой черные пришли. На ней стоял с копьем в руках Анн. «Большой и страшный, но он помедлил немного и не бросил в меня копье. Я успела натянуть лук и выстрелить. В это время меня схватили сзади, и дальше я уже помню себя только связанной по рукам и ногам и с завязанным ртом». «Что произошло?» – спросил брат Ава. «Когда вся наша группа напала на одинокого человека», Я не хотел принимать в этом участие и специально отстал. А тут на меня напала такая дерзкая девчушка с растрепанными волосами. Не могу же я бросить копье в нее, даже если она целится мне в сердце. — Если бы я целилась в сердце, я бы в него попала, — сказала с вызовом Эл. — Куда целила, туда и попала. Мы людей не убиваем. — Ты чуть не убила моего брата, — шутливым тоном сказал Ва. «А он мне не представился», — ответила в тон ему Эл. «Все ясно», — прервал их разговор Дан. «Нужно посмотреть, черные ушли или нет. От этого зависит, сидеть нам в этой западне или нет». «Я хорошо знаю, где они расположились, и могу подплыть к ним со стороны Ив», — сказал Ва. «Но должен сказать, что это не западня, а надежное укрытие. Если бы мы остались у берега, Нас бы нашли их разведчики. Если бы поплыли в левую протоку, проплыли бы мимо, но попались бы им, когда они отправились на поиски. Так что Великий позаботился о том, чтобы мы нашли самое надежное укрытие. «Ты прав. Он нам еще и Длиннозубова на помощь послал», — сказал Дан. Слышно было, что он был очень взволнован этим явным водительством. «Хорошо». «Давай, Ва, плыви, мы подождем». Ва соскользнул в неглубокую воду, но не пошел по дну, чтобы не поднимать тину и ил, а поплыл, осторожно раздвигая тростник и стараясь не сломать ни одного стебелька. Вернулся он скоро, с громким шумом залез в лодку и с довольным лицом объявил. «Лодка черных догорает на их костре». Они ее, уходя в огонь, бросили. Я поднялся на берег и увидел, как они длинной вереницей направляются туда, на юго-восток. «Там их город», — сказал Анн. «Они пошли домой».